Между тем, выступление рабочих суконного двора, компанейщиками которого состояли фабриканты Болотины, является весьма примечательным эпизодом в истории социальных протестов работных людей мануфактур в XVIII веке. Начало событий относится к 1737 году, а еще и в 1762 году волнения рабочих на мануфактуре продолжались с не меньшей интенсивностью. Работные люди в борьбе за улучшение своего экономического положения проявили необычайное упорство, бесстрашие, вынудив в конце концов правительство к некоторым уступкам. Смотрите очерки истории СССР, России во второй четверти XVIII века, Москва, 1957 год, страницы 219-232. Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке, Москва-Ленинград, 1937 год. Пример не менее активного выступления против усиления эксплуатации за свои профессиональные интересы представляет борьба мастеровых и работных людей на полотняной и бумажной фабриках Гончарова, о чем мы находим у Соловьева предельно краткое упоминание. Между тем о силе сопротивления говорит и тот факт, что для подавления волнения были направлены три полка пехоты с артиллерией, учинившие жестокую расправу над восставшими. Материалы по истории волнений на крепостных мануфактурах в XVIII веке. Рубинштейн, полотняная и бумажная мануфактура Гончаровых во второй половине XVIII века. Москва, 1975 год. Антикрепостническое движение крестьянства и работных людей не приходится смешивать с действиями разбойных и воровских отрядов, лишенных четко выраженной социальной ориентации. Зачастую такие отряды грабили не только дворян, но и своего брата-крестьянина, причем не обязательно богатого. Однако Соловьев в целом и в принципе не проводил различия между антипомещичьими выступлениями крестьян и произволом разбойных отрядов, хотя, разумеется, действия последних в конечном счете определялись теми же социальными условиями. Приводимые ученым факты о всех формах протестов даются в общей конве, так сказать, на однопорядковом уровне, хотя справедливости ради отметим, что Соловьев, антикрепостническое движение крестьян, именует все же «разбоями особого рода», не объясняя, впрочем, сути их особости. Колонизация. История народов России. В комментируемых томах истории России Соловьев уделяет внимание и вопросам колонизации обширных районов Урала и Сибири. Как правило, интерес к народам России у него возникает только в связи с описанием развертываемых время от времени русскими военными отрядами широкомасштабных или же локальных операций по усмирению непокорных народов Сибири, Урала и Поволжья. Он подробно повествует... о действиях этих отрядов, предпочитавших казнить туземцев смертью, по той лишь причине, что их было много, а русских слишком мало. Бесстрастность изложения подобных сюжетов на страницах книги одного из крупнейших историков XIX века прямо-таки потрясает, и не только с точки зрения христианской морали. В иной... В связи истории народов для Соловьева не существует, как, впрочем, и самих народов, выступающих в его изложении лишь в качестве объекта политики русского правительства. И это несмотря на то, что в распоряжении ученого имелось огромное количество документальных источников по собственной истории, культуре, быту народов, населявших территорию огромной империи. Отсутствие интереса к основательному и систематизированному освещению прошлого народов России в русской историографии XIX века в данном случае не может служить объяснением игнорирования этой большой самостоятельной темы. Главная причина заключается в том, что в трактовке прошлого нашей многонациональной страны ученый исходил из великодержавных позиций и представлений. Едва ли не каждый факт из истории народов преподносятся им в искаженном виде, с неверием в самостоятельные творческие способности этих народов. В результате истории народов России не получает объективного освещения в комментируемых томах. Соловьев далек также от раскрытия роли русского крестьянства в хозяйственном и культурном освоении окраин России. Он совершенно не принимает во внимание то обстоятельство, что народная колонизация, не в меньшей степени, чем официальная политика государства, содействовала экономическому и культурному развитию осваиваемых народов. Но он же ни слова не говорит и о том, что колонизаторская политика самодержавия приводила к социальному и национальному порабощению коренных народов. Автор с явным одобрением останавливается на мерах правительства по насильственной русификации народов, тем самым защищая и оправдывая официально проводившуюся самодержавием политику национального угнетения нерусского населения. Соловьев в необходимых случаях отмечает действенную помощь правительству в осуществлении этой политики со стороны православной церкви. Политика насильственной русификации вызывала неоднократные восстания коренных народов, жестоко подавлявшиеся правительством. По этому поводу Соловьев без всякого осуждения замечал, что на окраинах России шла истребительная расправа с туземцами, которые не хотели признавать русского господства. Борьба местного населения против национального гнета — И жесточайшая эксплуатация проявлялась в самых различных формах, вплоть до открытых вооруженных выступлений. Немало страниц комментируемых томов посвятил Соловьев описанию мятежей и методов их подавления. Особенно много места автор отвел восстанию 1755 года в Башкирии, охватившему большую часть ее территории. О масштабах восстания свидетельствует тот факт, что для его подавления было направлено 13 полков регулярной армии и 10 тысяч нерегулярных войск. Причина восстания, по однозначному мнению Соловьева, религиозная, так как ревнители магометанства не могли переносить подчинение христианскому правительству. Виновником восстания было магометанское духовное лицо Батырша. Почти все другие духовные лица действовали с ним заодно, и восстание вспыхнуло повсюду почти в один час. Однако ограничивать коренные мотивы восстания одними только религиозными моментами было бы неверно. Они кроются прежде всего в усилении колониального гнета, произволе администрации, бесконтрольном захвате огромных массивов башкирских земель, подстроительство горно-металлургических заводов. Не последнюю роль играло введение в 1754 году казенной монополии на соль. Смотрите «Бельское» о характере восстания 1755 года в Башкирии, Башкирский государственный университет, ученые записки, серия исторических наук Уфа, 1970 год, номер 12, выпуск 54, «Акманов», «Башкирские восстания в XVIII веке»,